Галина Осень. Пограничное поместье. Глава первая. Полина никогда не считала себя лидером, но почему-то ей постоянно приходилось брать на себя эту роль. Она и не хочет, и не может, и отказывается, но кто бы ее спрашивал. Вернее, именно ее и спрашивают, что делать, как делать, когда делать. Как будто она знает. и тянется эта история с самого детства, а в школе стала прямо традицией. Так ворчала про себя Полина, глядя на растерянные лица сотрудников и их вопросительные взгляды в ее сторону. Вздохнув, она одернула безупречно сидящий жакет и начала раздавать указания. «Анна Викторовна, сложите все текущие дела ко мне на стол, и можете быть свободны до завтра». Завтра, надеюсь, нам объяснят нашу дальнейшую судьбу. Лена, закрой все окна, открой сейф и не мешай господам работать. Ключ оставь на моем столе. Родион, выключишь всю технику, когда господа закончат работу. Марья Ванна, уберете все завтра с утра. Сегодня можете быть свободны. На их офис произошло нашествие приставов. Вначале всем велели оставаться на местах и не трогать документы, У двери оставили человека в черной форме, но где-то через час режим был ослаблен, обращать внимание на сотрудников перестали, человека в форме убрали, а потом и вовсе всем разрешили уйти. Вот тогда взгляды уже бывших сослуживцев и обратились на Полину. Это она была главным бухгалтером фирмы, и обычно она раздавала рабочие указания сотрудникам. Господа приставы шустро собрали подготовленные папки, выгребли документы из сейфа и заставили Родика отключить ноуты. Видимо, скачивать инфу на флешке у них не было времени, и они просто забирали оборудование. Из кабинета начальника не было слышно ни звука. Но Полина понимала, что там может происходить. Отречение. Вернее, передача фирмы другому лицу. Собственно, ей надо было уволиться еще в тот момент, когда полгода назад их хозяину впервые предъявили долг. Огромный. Но тот попросил Полину остаться и помочь, кое-что перевести на анонимные счета, кое-что обналичить, кое-что скрыть, кое-что выставить наружу. М да. Вознаграждение за помощь обещал приличное. Поля согласилась. Во-первых, она уже знала подоплеку событий, и хозяина было жалко, Во-вторых, надеялась успеть до критической точки. Но они оба просчитались. И хозяин, и Полина. Приставы появились внезапно и теперь хозяйничали в офисе. Ясно, что ждать вознаграждения теперь глупо. Но надо хотя бы сохранить лицо. «Да, здорово», — подставила хозяина его женушка, крупно задолжав подпольному казино. «А эти ребята соображают быстро», И действует резко. Так что за любовь жены к азартным играм хозяин рассчитался своей фирмой. А Полина осталась без работы. Ясно же, что главбуха новые хозяева приведут своего. Полина собрала в пакет личные мелочи, которые накопились в столе и на полке, оглядела место работы, где спокойно просидела пять удачных лет и, закрыв дверь, вышла в холл. Сотрудников никого уже не было, кроме охраны. Оставив ключи, Полина вышла на улицу. Свободно. И вот уже почти месяц она болталась без дела. Городок их не маленький, но и небольшой. Все достойные места давно заняты. Полина пошла бы и к начинающим, но таких было совсем немного, и у них были свои бухгалтеры, чаще всего кто-то из членов семьи. В первые дни, чтобы не раскукситься, она принялась за мелкий ремонт, уборку, перестановку. Но все эти дела как-то быстро переделались, и уже через две недели Поля сидела в идеально убранной двухкомнатной квартире и не знала, чем себя занять. От безделья гоняла мышкой по сети и однажды наткнулась на странное объявление. Требуется управляющий в старое поместье. Знание учета и этикета обязательны. Толерантность к иным расам приветствуется. Вначале Поля не совсем поняла, о чем речь, но потом, прочитав второй и третий раз, прониклась. Кому-то потребовался управляющий знакомый с этикетом – обязательно, с учетом – обязательно, и толерантный к другим расам – желательно. Не слабо, да? Но ни адреса, ни мейла указано не было, только телефон. Очень сомнительная и непонятная информация. Обычно Поля на такие объявления внимания не обращала, но тут как под руку кто толкал. Она взяла, да и набрала номер из этого странного объявления. А что? За спрос денег не берут. А при встрече, если таковая состоится, уж Полина-то разберется, что там к чему, и что за странности с расами и с этикетом. Ну, не во дворец же приглашают. Или во дворец? соединение было долгим но наконец в трубке раздался голос слушаю вас здравствуйте я по объявлению ответила полина вежливо меня зовут вересова полина сергеевна экономист бухгалтер с кем я разговариваю старший эконом его светлости герцога мартенсона ваш номер двадцать один прошу прибыть без опоздания по адресу береговая один сегодня в восемнадцать часов Казалось, мужчина очень торопится, потому что говорил он почти с Но заикнулась была Полина и больше ничего не успела сказать, потому что на том конце разговор резко прервали. Поле осталось сидеть с открытым ртом. Берясь за телефон, она и подумать не могла, чем все это обернется. Его светлость? Герцог? Старший эконом? Интригует, однако. Это где же у нас такое сохранилось? Или появилась?» Подумала Поля и бросила взгляд на часы. Ей велено прибыть к 18 часам, а сейчас 15.30, как раз, чтобы успеть собраться и доехать. К сборам Полина отнеслась очень серьезно, там же герцог, не тяп-ляп. Но не потому, что у нее возникли какие-то особенные планы. Просто интересно же. Дом по адресу Береговая-1 был в городе прекрасно известен. Это здание речного вокзала с очень популярным рестораном для богатых. Если собеседование будут проводить там, то это многое говорит о нанимателе. И все-таки, несмотря на деловой тон беседы с мужчиной по телефону и пафосное место, выбранное для собеседования, Полина продолжала здорово сомневаться во всем этом деле и подбадривала себя только тем, что делать-то все равно нечего. Так почему бы и не попробовать? В итоге любопытство и азарт победили осторожность, и к пяти часам вечера, одетая в деловой брючный костюм густого бирюзового цвета, белоснежную рубаху с распашным воротом и туфли на средней шпильке, Полина взглянула в зеркало. Легкий макияж был почти незаметен, а слегка легкомысленная гулька на голове, сдвинутая на бок, разбавляла лишний официоз. Для первой встречи вполне нормально. Ехать было минут двадцать, но Полина не любила оставлять себе времени в обрез. Лучше приехать пораньше и подождать на месте, чтобы войти в точно назначенное время. В 17.55 она вышла из машины, нажала кнопку брелка и спокойно направилась к центральной двери речного вокзала. В холле ее встретил лакей. По-другому она не смогла назвать этого человека. Он склонил голову, и учтиво предложил следовать за ним. Поля подумала, что они пойдут к ресторану, высокие и массивные двери которого были услужливо распахнуты. Но парень повел ее совсем в другую сторону. Через холл они прошли к угловой лестнице на второй этаж, но не стали подниматься по ней. Парень толкнул высокую дверь, расположенную рядом с лестницей, и жестом предложил Полине войти. Сам остался на месте. Полина перешагнула порог, и дверь за ее спиной закрылась, мягко щелкнув замком. «Ничего себе!» — пронеслось у Полины в голове. Едва она окинула взглядом помещение. «Это же надо было такой интерьер забабахать, а я даже и не знала, что здесь есть такое». Перед ней открывался большой зал в дворцовом стиле, разделенный колоннами на три части. но он вполне мог быть и единым помещением, например, во время балов и приемов. В первой части зала, где стояла сейчас Полина, была зона ожидания. По периметру стояли кресла, банкетки, диванчики. Рядом с каждым из них находился столик с напитками. В зале сидели, стояли, прогуливались несколько десятков человек. «Ого!» — опять удивилась про себя Полина. и, чтобы не привлекать лишнего внимания, поспешила занять место в одиночном кресле. Не разговаривать, не знакомиться с кем-либо она не собиралась. Но только Полина села, как одна из дальних дверей открылась, и на середину зала вышел высокий импозантный мужчина в ливрее. Дворецкий. Сразу определила ему роль Поля и, кажется, не ошиблась. «Дамы и господа, меня зовут Олаф Свенсон. Старший эконом – герцога Мартенсона. Это со мной вы разговаривали по поводу найма. Коротко обрисую ситуацию. Нам требуется управляющий в старое запущенное поместье. Эти земли перешли герцогу недавно по наследству, и теперь их надлежит привести в порядок. Поместье расположено в приграничье, далеко от столицы, но все, что необходимо, будет доставлено без промедления. сразу предупреждая, что в поместье есть поселение оборотней, так как граница с их княжеством рядом. Но эти кланы всегда жили на нашей земле, есть представители и других рас. Поэтому те, кто не чувствует в себе желания работать с нелюдями, могут покинуть отбор. Эконом сделал паузу и обвел взглядом всю их компанию. Было тихо. Никто не высказал никаких претензий, и все спокойно и молча ждали продолжения. Зато Полина паниковала про себя, стараясь сохранять внешнее спокойствие, но ей все труднее становилось это делать. «Ничего не понимаю. Никого не удивляют эти нелюди? У нас что, оборотни по улицам ходят? И я одна не в курсе? Или у меня крыша едет? Ничего не понимаю». Повторила опять Поля, И беспокойно заозиралась вокруг. Девушка. окликнула она девицу, которая сидела неподалеку. А что вообще происходит? Мы где? Мы в замке герцога Мартенсона. Объявлен конкурс на должность нового управляющего. Недоуменно, но вежливо ответила девица и вновь отвернулась к старшему эконому. Где, где мы? Паника охватывала Полину все сильнее. Руки стали холодными. и мелко подрагивали. Следующие слова эконома Поля слышала уже как сквозь вату. Сейчас каждый из вас по очереди, в соответствии со своим номером, пройдет во вторую часть зала и ответит на вопросы комиссии, если таковые возникнут. После этого вы либо продолжите конкурс и пройдете в третью часть зала, либо вернетесь домой. А мы разве успеем за сегодня? Неуверенно спросил кто-то. «Не волнуйтесь, леди, все произойдет достаточно быстро. Отбор проводит сам герцог», успокоил эконом и снова скрылся за дверью. Очередь Полины была двадцать первая, и значит, у нее было немного времени, чтобы понаблюдать и подумать над происходящим. Она уже поняла, что попала в странную ситуацию, но насколько странную, ей еще только предстоит понять». Не чувствуя непосредственной опасности и угрозы, Полина немного успокоилась и принялась из-под тяжка разглядывать окружающих. И только теперь она заметила, что люди... Вернее, некоторые из них выглядели совсем уж необычно. У кого-то были высокие заостренные уши, у кого-то вертикальный зрачок, у одного мужчины был хвост, а одна девица была бледно зеленого цвета. Списать все это на внезапное сумасшествие Полина не могла. Это происходило именно с ней и именно сейчас. Оставалось только одно — попадание в другой мир. Но как бы Полина не любила фэнтези, принять такое наяву у нее не хватало духу. Она твердо знала до этого, что другие миры существуют только в книжках. И вот... О! Раздался тихий возглас недалеко от нее. Эльфы тоже решили участвовать? Из-за рощи или из-за герцога, как думаешь? Думаю, это из-за герцога. Неужели ты думаешь, что дочь великого леса согласится работать управляющей в людском поместье? Пусть даже она не наследная принцесса. Услышала Поле скептический ответ. Она осторожно повернула голову и посмотрела на разговаривающих девиц. Никакого розыгрыша. Девицы говорили вполне серьезно и на поле не обращали никакого внимания. То есть вот так. «Герцоги, эльфы, поместья — все натуральное. А я тут при чём? И как сюда попала?» Полина встала и медленно, не выдавая волнения, прошла к двери, через которую попала в этот зал. Она прекрасно помнила, что вошла сюда из холла речного вокзала. Поля решительно нажала на ручку, открывая дверь. Нет, пусть эти герцоги и эльфы живут и дальше без неё. Дверь легко открылась, вопреки Полинам опасениям, но... За дверью был совсем не холл речного вокзала, а коридор какого-то замка. Полина застыла на пороге, в глазах поплыла, и она пошатнулась. Едва успев схватиться за ручку, леди плохо себя чувствует? Раздалось над ухом, и чья-то твердая, жесткая рука придержала Полину за талию. Мужчина внимательно смотрел на Полину и ждал ответа, а Полина во все глаза рассматривала мужчину, особенно его странную одежду. Пауза затягивалась. «Вам удобно?» — насмешливо спросил мужчина, как бы предлагая совместно оценить их странную позу. «Да, то есть нет. Скажите, а где я нахожусь?» Растерялось Поля, одновременно освобождаясь из рук мужчины и принимая устойчивое положение. «В замке герцога Мартенсона, леди?» «Землянка?» В свою очередь поинтересовался мужчина, как бы нехотя выпуская ее из рук. «Да», — теперь уже четко ответила Полина, «а вы не скажете, как можно вернуться?» «Не хотите участвовать в конкурсе?» Удивленно поднял бровь мужчина. Видите ли, если все это правда, то я, боюсь, не смогу соответствовать должности из-за незнания реалий этого мира. Хм, честно. А зачем мне лгать? Работать-то мне? Пожала плечами Поля. А я привыкла отвечать за свои дела. Сожалею, что по халатности до вас не донесли предварительную информацию. Всех и номерян мы предупредили, и землян тоже. Вы ведь не думаете, что одна такая здесь? Вас провели через портал. Порталы в технические миры, к сожалению, разовые. Вернуться прямо сейчас невозможно. Требуется большой объем энергии. Но после завершения отбора маги будут отправлять участников обратно. Тогда можно будет отправить и вас. А может, все таки попробуете пройти конкурс? «Нет», — Полина для убедительности покачала головой, — Я не готова работать в другом мире. У меня есть родители и друзья, как же они. Но ведь вам нужна была работа, Полина Сергеевна. Вы разместили свое резюме в сети. Так какая разница, где работать, если прочие условия вам подходят? А они мне подходят? А это вы узнаете в ходе конкурса. И мужчина, небрежно кивнув, исчез в недрах коридора. А Полина осталась. Медленно она вернулась в свое кресло. «Ну и попала ты, Поля, в переплет. Но не верить своим глазам, ушам, ощущениям она не могла. И значит, другие миры на самом деле существуют?» Она закрыла глаза и попыталась расслабиться. Но напряжение не уходило, и Полину вдруг охватила весёлая злость. «Да что такое? В кои-то веки что-то необычное, почти волшебное». «Да и не одна я тут, и земляне тоже есть. Вот возьму и попробую», — уговаривала она саму себя. «Номер двадцать один», — объявил невидимый бархатный баритон. Полина поднялась и решительно направилась во вторую часть зала. «Мы им еще покажем», — Азарт набилась в мозгу сумасшедшая мыслишка.